ЧАСТЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ КАТЯ «Как и договаривались, половина от обычной зарплаты за две недели», — говорит Элиза. «Мой телефон пикает. На карточку пришли деньги. Сумма небольшая, даже маленькая, но я заработала её сама. Впервые с тех пор, как в институте подрабатывала на раздаче листовок и рекламных акциях. Пусть это звучит наивно, но я горжусь собой». Я заметила, что за эти две недели у меня изменилось восприятие денег. Мы с мамой жили скромно. В студенческие годы я, естественно, не шоковала, хоть и подрабатывала. Я не особо парилась по этому поводу и никогда не ставила себе цели выйти замуж за богатого. Я вообще не планировала выходить замуж в 21, но так получилось. Я оказалась женой небедного человека и долго не могла привыкнуть к тому, что можно покупать всё, что хочется. Выбирать самые качественные продукты в дорогих супермаркетах и не ждать распродажи, когда нужно что-то из одежды. Но я привыкла. К хорошему привыкать легко и приятно. Совсем недавно я считала, что 5000 – не деньги. Теперь снова, почти как в студенчестве, думаю, что это крупная сумма. На эти деньги можно заполнить холодильник продуктами на неделю и совсем не обязательно покупать их в пафосных дорогих магазинах. Странно, но этот переход произошёл достаточно безболезненно, или я просто ещё не осознала. Я могу одеваться на распродажах, могу экономить на продуктах, могу обойтись без заграничного отдыха. Я вообще во многом могу себя ограничивать. Чего я не могу, так это жить с человеком, который предал моё доверие и мою любовь. Ну что, остаёшься? спрашивает Элиза. Оформляем тебя. Оформляем, улыбаюсь я. Значит, с завтрашнего дня я буду зарабатывать в два раза больше, и следующая зарплата будет не такой крошечной. Круто! Милая девочка Света, моя коллега, хлопает в ладоши. Мы с ней прекрасно сработались. Она научила меня пробивать чеки, а я её ладить с капризными детишками. И что самое приятное, она не лезет в мою личную жизнь, а то я очень устала от многочисленных советчиков». «Извините, я уже второй раз спрашиваю, у вас есть такие костюмчики на шесть лет?» «Да, конечно, простите, я сейчас принесу». Я убегаю в подсобку, помогаю покупательнице примерить костюмчик на вертлявого мальчишку. Света обслуживает их на кассе, а потом спрашивает меня, «Что с тобой сегодня такое?» Я обещала маме, что поговорю с Русланом через две недели, и этот день настал. «Мы должны встретиться сегодня и обсудить, как быть дальше». Он, наверное, снова будет вешать мне лапшу. Я остыла и успокоилась. Моя боль? Нет, она никуда не делась. Когда я вспоминаю о том, что произошло, в груди как будто поворачивается острый нож. Но я не чувствую его каждую секунду. Мне просто не до этого. У меня полно забот. Я привыкаю к работе, к новому ритму жизни, к самостоятельности. Труднее всего привыкнуть к тому, что я весь день не вижу Еву. Я так скучаю по дочке. А она скучает по папе. Спрашивает, где он и почему не приходит домой. Они виделись несколько раз за это время без меня, но Еве этого мало. Да, Руслан проводил с ней не так много времени, но всё же он возвращался домой каждый вечер, играл с ней перед сном, мы вместе были в выходные. Ева привыкла к тому, что папа всегда где-то рядом. А теперь ей придётся привыкать к новой реальности». Я сама росла без отца, знаю, как это непросто. Мой появлялся не чаще раза в год, дарил подарки, обещал приехать буквально на следующей неделе и снова надолго исчезал. А я его любила, я его постоянно ждала. Я думала, он будет гордиться моими достижениями в учёбе и спорте. И только в 15 лет до меня дошло, что я ему не нужна и не интересна. Когда он появился в очередной раз, я его выгнала и подарки его не взяла. И вот уже второй мужчина в жизни предает меня. Я и подумать не могла, что тоже, как моя мама, стану матерью-одиночкой. Я не представляла, что моя дочь будет расти без отца. Но жить с тем, кто постоянно врет и изменяет, я просто не могу. Я опаздываю. Сама написала Руслану, что мы встретимся в семь, а пришла почти в полвосьмого. Может, он уже ушел. А нет, сидит за столиком у окна. Я бы сама выбрала это место. Увидел меня, вскочил, бросился навстречу. «Привет», — говорю я. «Катя», — выдыхает он, и начинает снимать с меня пальто. Я подавляю порыв оттолкнуть его. Обойдёмся без сцен. Прости, что опоздала, произношу холодным деловым тоном. Задержалась на работе. Я здесь по делу, и тон будет именно таким. «Тебе не нужно работать», — восклицает Руслан. «Что за блажь? Зачем тебе этот детский магазин?» «Я не спрашиваю твоего мнения или разрешения». Руслан отодвигает стол. «Я сажусь. Он делает знак официанту, и через минуту передо мной появляется аппетитная паста с креветками, моя любимая. Он успел заказать. А я голодная. Дразнящий аромат щекочет ноздри. Я не собиралась тут есть, но... Почему нет? А потому, что трудно быть холодной, отстраненной и злой, когда уплетаешь за обе щеки вкусную еду. Вот сейчас я злая» и голод усиливает эту злость. «Ладно, пока просто выпью воды». «Я подождала две недели», — произношу я. «Я успокоилась и всё обдумала. Ничего не изменилось. Я по-прежнему не хочу с тобой жить». «Может, сначала поедим?» — произносит Руслан. Берёт в руку вилку и накалывает креветку. Он заказал то же самое. И он знает, что я становлюсь добрее и мягче после еды, поэтому и настаивает, чтобы я поела». «Нет», — говорю я, — «сначала я скажу тебе всё, что хотела сказать». «Ладно», — кивает Руслан, — «а потом ты выслушаешь меня». «Ладно, выслушаю, почему бы не выслушать? Мне даже немного любопытно, что он будет плести в своё оправдание». «Я уже составила заявление на развод, завтра оплачу госпошлину и отправлю его в суд. Мне объяснили, что у меня есть право на половину дома». «Катя», — восклицает Руслан, — «не перебивай, я ещё не закончила». Я надеюсь, после раздела имущества нам с Евой удастся купить небольшую квартиру. У нас всё будет хорошо. Без тебя». Эту тираду я произношу, обращаясь к креветке в своей тарелке, а потом поднимаю глаза и на секунду пугаюсь, потому что у Руслана какое-то посеревшее лицо. Я даже подумала, что моего почти бывшего мужа сейчас хватит удар. Но нет, он быстро очухался. Его челюсти сжались, глаза потемнели а на щеках проявились гневные красные пятна. «Развода не будет», — рявкнул он. «Ты не можешь одна принимать такие решения. Моя дочь не будет расти без меня».